Страница триста Письмо 252. пятьдесят Николаю Николаевичу Страхову. 1895 год, января 27. Москва. Дорогой Николай Николаевич, очень благодарю за присылку книги. Примечание первое. Непременно прочту то, на что вы указываете, вероятно, перечту и все. Посылаю корректуры очень измараны. Пожалуйста, не дайте напечатать безобразным безобразном виде. Примечание второе. Надо мне после вас пересмотреть еще раз. Я и пишу Гуревич, чтобы мне прислали еще. Примечание третье. Если вы будете добры просмотреть еще разик и поправить, что там неладно, то я очень буду благодарен. Мне не нравится этот рассказ. И в вашем отзыве я слышу неодобрение. Пожалуйста, напишите порезче все, что вы скажете об этом рассказе, говоря не со мною. Мне интересно знать, ослабела ли моя способность или нет. И если да, то это меня так же мало огорчит и удивит, как и то, что я не могу бегать так же, как сорок лет тому назад. Примечание четвертое. Ну, пока прощайте. Целую вас. Лев Толстой. Письмо это вам передаст мой хороший знакомый Зиновьев, брат губернатора. Примечание пятое. Примечание первое. Страхов прислал свою книгу «Философские очерки. Санкт-Петербург. 1895 год». «Очень прошу вас прочесть предисловие, да, пожалуй, еще главную черту мышления», просил он Толстого в письме от 25 января. «Смотри следующее письмо и примечание второе к нему». Примечание второе. Корректуры рассказа «Хозяин и работник. Смотри письма 250 и 253». Третье. Письмо «Неизвестно». Четвертое. Страхов ответил 29 января. Опять с жадностью. Принялся читать и не оторвался, пока не кончил. Изобразительность ваша несравненно. Ослабила ли ваша способность? Не ослабила, а в каждой строчке показывает полное мастерство. Странная мысль вам пришла в голову. Верность и чистота каждой черты изумительная. Смотри летопись, том 2, страница 165. 5. Александр Зиновьев, брат Тульского губернатора Николая Зиновьева, чья жестокая карательная акция против крестьян изобличена в 12 главе трактата «Царство Божье внутри вас». Конец примечания.